Глава седьмая. Утро встретило Вику проливным дождем и плотно обложенным тучами небом. В такие дни совсем не хочется вылезать из теплой кровати. Хочется взять любимую книжку и читать ее, лежа в постели, погрузиться в волшебный мир и уйти из своего пасмурного настоящего. Однако Вика не могла позволить себе такую роскошь. Она буквально выпрыгнула из кровати, мигом оделась и выбежала из комнаты. Ванилька летела за ней негромко, но встревоженно черлыкала. «Тетя Генриетта!» — позвала Вика, заглядывая в гостиную и спальню. В гостиной никого, а спальня все в таком же идеальном порядке, как и прежде. «Тетя Генриетта!» — крикнула девочка, вбегая на кухню. «Ее нет!» — сообщил Вике, сидевший за столом Лукас. «И в башне маяка тоже, я уже проверял». Вика расстроенно плюхнулась на табурет, и только через несколько мгновений поняла кое-что очень важное. «Лукас, ты очнулся сам!» «Да», — с довольным видом подтвердил приятель. «Ура!» — обрадовалась Вика. «Лекарство мастера Раулса действует!» «Действует. Только я вчера вечером все-таки выпил его чуть побольше, чем пол чайной ложечки». «Насколько больше, чем пол ложечки?» — подозрительно спросила Вика, предчувствуя нехорошее. «Эм, пол бутылочки», — несколько смущенно признался Лукас. не дожидаясь обвинений и нотаций, тут же бросился на свою защиту. Зато помогло, и смотри, как быстро. Но ведь маэстер Раулс предупреждал. «Ну, — протянул Лукас, — я хотел ему рассказать, но его дома не было». «Когда ты хотел ему рассказать?» — не поняла Вика. «Да сегодня утром. Я проснулся с рассветом и подумал, что так рано меня в городе никто не увидит, ведь все спят. Я решил быстренько сбегать к маэстеру Раулсу, только его дома не было». Вика хотела было... рассердиться на Лукаса из-за его самовольной вылазки в Куидам, но новость о том, что мастера Раулса нет дома, слишком ее взволновала. «Может, они с тетей Генриеттой куда-то вместе ушли?» предположила она. «Вот Брунс придет и расскажет, что узнал», ответил Лукас деловито рой с чулани, а затем с победным видом вытащил коробку с печеньем. «Может, чайку?» предложил он. «Давай», согласилась Вика. Но, взглянув на старинную плиту, совершенно точно не газовую, и уж тем более не электрическую, добавила. «Только черт ты огонь разводишь, я не умею». «Думаешь, Брунс придет?» спросила она, наливая воду в чайник. «Как ни крути, но он ведь ученик маячника, а маяк сейчас без присмотра, так что Брунс просто обязан прийти. Тем более он вроде собирался за советами к другим маячникам. Честно говоря, я вообще думал, что он еще вчера вернется». «Я тоже», ответила Вика. «Она очень ждала...» что Брунс придет и принесет какие-то новости о тете Генриетте. И, разумеется, попробовать настроить маяк». Незатейливый завтрак прошел в молчании, которое оказалось Вике особенно гнетущим из-за пасмурной погоды за окном. Дождь утих, но небо было по-прежнему плотно обложено тучами и дул резкий порывистый ветер. «Не могу так больше», — наконец не выдержала Вика. «Не могу просто сидеть и ждать, и ничего не делать». «А что ты предлагаешь?» — спросил Лукас. Не знаю, но знаю, что если я и дальше буду здесь так сидеть, то просто с ума сойду». В этот момент на крыльце раздался шум и послышался звук открываемой двери. Вика выбежала в прихожую, надеясь увидеть тетю Генриетту, но это был всего лишь брунз. Болтающийся на костлявых плечах пиджак промок, торчащие волосы тоже намочило дождем, и теперь они прилипли к голове и казались нарисованными. Сейчас брунз выглядел еще более нескладным и жалким, чем обычно. Вика потянула носом. пахло чем-то странным, похожим на мокрую шерсть и осеннюю грязь. И еще волнением. «Что ты узнал про тетю? Все плохо, да?» — испугалась она. «К сожалению, я ничего не узнал», — покачал головой Брунс и пригладил редкие усики. «Никто ее в городе вчера не видел». «А с полицмейстером ты не говорил?» — встрял Лукас. «Городовой сам волнуется, куда пропала Фрей Генриетта». Он же за ней ухаживает, вы знаете. «Что же нам делать?» схватилась за голову Вика. «Прежде всего, надо срочно зажечь маяк», заявил Брунс и решительно направился к чулану на кухне. «Я вчера посоветовался с маячником зеленого маяка, и он подсказал мне, что делать. Только мне нужна помощь». «Мы готовы!» хором воскликнули ребята. «Не твоя!» покачал головой Брунс, ткнув пальцем в Лукаса. «Только ее!» кивнул он на Вику. «Почему только ее?» — возмутился Лукас. «Потому что так надо», — отрезал Брунс. Вика с любопытством уставилась на юношу. Сейчас он стал сам на себя не похож. Жесты уверенный, голос решительный, его словно подменили. «Ладно, пойдем», — согласилась она и последовала за бронсом в чулан. Оказавшись в пустой комнате на первом этаже маяка, Брунс неторопливо обошел ее кругом. Запах мокрой шерсти и осенней грязи усилился. и Вика невольно напряглась. Ее охватило нехорошее предчувствие, только она не знала, какой именно беды ждать. Брунс остановился у входной двери, ведущей в чулан, зачем-то ее закрыл и даже задвинул защелку. «Чтобы нам никто не мешал», — пояснил он в ответ на удивленный взгляд Вики. Совершенно не понимая, что происходит, но чувствуя что-то неладное, Вика невольно попятилась. «В чем дело, Брунс?» — спросила она. «Отдай мне кулон». внезапно сказал юноша и указал длинным костлявым пальцем на самодельное украшение на груди девочки. «Отдай мне кулон, и я не скажу им, где ты, по крайней мере, не сразу». «Им? Кому им?» громко выкрикнула Вика, и потому что ей стало страшно, и для того, чтобы привлечь внимание Лукаса, оставшегося за дверью. «Тайным констеблем», ответил Брунс, «почему ты не рассказала мне вчера, что у тебя осколок сердца нашего восьмирья?» И тут Вика поняла, что пахло мокрой шерстью и осенней грязью. Предательство. Она в отчаянии оглядела пустую комнату. Как назло, здесь не было ничего, что можно использовать для защиты. Разве что стул. Но Брунс стоял к нему гораздо ближе, чем она. Вика взялась за поручень винтовой лестницы, уходящей вверх. На площадке с отражателем тоже негде скрыться. Но спокойно стоять на месте, глядя, как немедленно приближается Брунс, она не могла. «Отдай мне кулон, Вика, и никто не пострадает», — вкрадчивым тоном продолжил юноша. Бледный и костлявый, с облепившими голову мокрыми волосами, Брун сейчас выглядел не нелепым и нескладным, как обычно, а зловещим и опасным. «Отдай мне кулон, я получу свою награду и дам тебе фору, прежде чем расскажу тайным констеблям, где тебя искать. Может, ты даже успеешь от них убежать». Вика и не подумала отвечать. «Лукас!» — изо всех сил закричала она. «Лукас, помоги!» Брунс скинулся на нее, словно кот на добычу. Вика ловко вернулась и бросилась наверх по лестнице. Раздались глухие удары. Это Лукас отчаянно застучал в дверь, когда понял, что та заперта. «Не успеет», — мрачно подумала Вика, когда удары стали редкими и тяжелыми. Это Лукас пытался взломать дверь. Брунс тем временем уже поднимался по винтовой лестнице. На его бледном лице ядовитой змеей расползалась улыбка. Брунс знал, что Вика в западне, и бежать ей некуда. Когда юноша поставил ногу на последнюю ступень, что-то яркое метнулось ему прямо в лицо. Вика не сразу сообразила, что это ванилька. Откуда мечта взялась внутри запертой башни? Ведь Вика ее точно не брала с собой. Когда она пошла в башню вслед за Брунсом, ванилька осталась где-то в доме. Впрочем, неважно. Главное, что от неожиданности... Брунс взмахнул руками, отгоняя непонятное нечто от лица, пошатнулся и... Дальше все произошло, словно в тумане. не раздумывая Вика подскочила к юноше и изо всех сил толкнула его руками в грудь. Брунс снова взмахнул руками и с отчаянным криком полетел кувырком. Вика перегнулась через перила и посмотрела вниз. Брунс лежал на полу, отчаянно пытаясь вдохнуть, а девочка смотрела на него сверху. и никак не могла решить, что делать дальше. В фильмах в такие моменты главные герои обычно наводили на поверженного врага пистолет, но, разумеется, никакого оружия у Вики не было. Также обезвреженных врагов частенько связывали, но тут возникало сразу две проблемы. Во-первых, веревок или ремней, чтобы стянуть Брунзу руки, Вика нигде поблизости не видела. А во-вторых, она не была уверена, что Брунз так уж окончательно повержен. Вот сейчас она спустится, чтобы его связать, а он ее как схватит. Оставался еще один способ себя обезопасить, и снова киношный, врезать врагу покрепче, так, чтобы он окончательно вырубился, и тогда уже спокойно скрутить ему руки. Но в кино это выглядело проще, чем в реальной жизни. Оказывается, не так-то легко изо всей силы ударить лежащего человека, пусть даже он это и заслужил. «Вика!» снова раздалось из-за двери, и девочка наконец сообразила, «Нужно отпереть защёлку и впустить Лукаса». Но стоило только Вике спуститься на пару ступеней, как Брунс захрипел. С трудом поднялся на карачки, встряхнул головой. Вика понимала, что теряет последние драгоценные мгновения, когда ещё можно что-то сделать, но не могла сдвинуться с места. Она застыла, словно статуя. К счастью, именно в этот момент сильный удар буквально снёс дверь с петель, и та с грохотом упала на пол, припечатав Брунса. А сверху на неё рухнул Лукас. Глаза ученика-маячника закатились, и он безжизненно растянулся на полу. «Что случилось?» громко спросил Лукас, воинственно озираясь по сторонам, готовый сразиться с целой армией неприятеля. «Брунс хотел сдать меня констеблем», ответила Вика и начала спускаться по лестнице, крепко держась за узкие металлические перила. И руки и ноги у нее дрожали. Голос тоже. «Он знает про кулон». Когда девочка очутилась внизу, к ней подбежала ванилька, Вика подхватила ее на руки, прижала груди и сразу стало легче. «Спасибо за помощь, моя хорошая», — шепнула она о пушистой мечте. Тут Брунс опять начал приходить в себя. Сначала зашевелился, застонал, а затем выбрался из подрухнувшей на него двери и попытался сесть. «Надо его связать», — снова подумала Вика, озираясь по сторонам в поисках чего-нибудь, что сошло бы за веревку. Лукас, не теряя времени, подскочил к ученику маячника вытащила себя из кармана бутылочку с какой-то оранжевой жидкостью, силком влил ее в рот брунсу и тут снова рухнул на пол. «Что с ним? Что ты ему дал?» — воскликнула Вика. Лукас показал ей пустую бутылочку, горлышко которой тонкой бечевкой была привязана бирка с надписью «Сон Микстура». «Это то самое лекарство мастера Раулса, про которое тетя спрашивала? Откуда оно у тебя?» — удивилась Вика. «Прихватил, когда сегодня утром был у него дома». Ничуть не смущаясь, признался Лукас. Вика перевела взгляд на лежащего на полу Брунса. «Что же ты наделал?» — покачала она головой. «Ты влил в него всю бутылку! А микстура ведь наверняка очень сильная. Брунс, пожалуй, проспит теперь не меньше месяца. А что же будет с маяком?» Лукас побледнел. «Я... я не подумал...» — растерянно пробормотал он. «Я просто испугался, что он тебя схватит. Обить его не хотелось, и я решил его усыпить». А когда микстуру вливал, то вообще про дозу не думал. Просто хотел влить побольше, чтобы скорее подействовало. Вика прекрасно понимала приятеля. Когда ты испуган, ты не думаешь, а просто делаешь первое, что приходит в голову. «Я в город», — заявил Лукас. «Сбегаю еще раз к мастеру Раулсу. Вдруг он вернулся. А если нет, поищу в его запасах что-то, что может разбудить Брунса. Заодно узнаю, действительно ли в городе Констебли, ну и вообще разнюхаю, что происходит». «Я с тобой», — тут же сказала Вика. «Нет, если в Куидами тайные констебли, то тебе лучше не попадаться им на глаза. Кстати, дома тебе тоже лучше не сидеть. Вдруг они сюда придут? Давай сделаем так. Пока я бегаю в город, ты погуляй на пляже. Ну, просто на всякий случай». Вике очень не хотелось оставаться одной. Она бы предпочла составить компанию Лукасу, но понимала, что приятель прав. Если даже констебли увидят Лукаса, то вряд ли обратят на него внимание, ведь они разыскивают не мальчишку, а двенадцатилетнюю девочку с голубыми глазами и темными волосами. «А Брунс?» — кивнула Вика на юношу. «А что Брунс? по себе лежит, что ему сделается!» — пожал плечами Лукас. «Ну я пошел!» Вика присела рядом с Брунсом. Тот мирно и глубоко дышал. Закрытые веки чуть подрагивали. Ученику маячника что-то снилось. полы пиджака распахнулись, и Вика увидела, что из внутреннего кармана выглядывает корешок не то книжки, не то тетрадки. Любопытство взяло вверх, и Вика достала находку. Это оказался потрёпанный журнал в мягком коричневом кожаном переплете. Раскрыв его наугад посередине, девочка быстро пробежалась глазами по строчкам, по рисункам каких-то чудищ и схемам механизмов, по пометкам, сделанным на полях другим почерком, перевернула страницу, еще одну, Ещё. И улыбнулась. В журнале были конспекты о том, как работает маяк.